Джейсон, я с наслаждением наблюдал, как нетронутые куски чернично-ядовитого пирога летят в мусорное ведро поверх лоскутов нежно-голубой ткани. Как только меня выписали из больницы и я переступил порог в квартиры первым же делом, избавился от отравы, которая чуть не отправила меня на тот свет. Я хотел ускользнуть из-под опеки медиков, едва смог свободно дышать. но меня добровольно-принудительно уложили в палату и угрожали оставить под наблюдением хотя бы на ночь. Второй день в новой должности, а я уже слыл хорапуном, прогульщиком и слабаком. Похоже, Джим МакДугал почерпнул свои методы обращения с персоналом из устава головного офиса здесь, в Л.А. Когда моя новая помощница услышала, что я опоздаю к в девять, что сам же и назначил, она явно поддержала мнение Джима. Пока ты жив, ты должен работать. Но вместо того, чтобы сказать мне о своем презрении в лицо, Мона сдержанным тоном пообещала перенести собрание на 12 и еще с нажимом поинтересовалась. Вы ведь успеете к этому времени? Пришлось нагло врать, ведь я провалялся на больничной койке и даже не удосужился просмотреть материалы по клиентам, которые взял на дом. Роковой кусок пирога отправил меня в нокаут. И я проиграл этот раунд. Но впереди была еще парочка, которой я просто обязан был выстоять. До летучки с командой идейников оставалось 40 минут, поэтому я с радостью потратил время на уничтожение пирога и понесся отмываться от больничного запашка и приводить себя хоть в какое-то подобие порядка. Уже в такси по дороге на работу мне пришло сообщение от той приятной девушки, с которой я общался по поводу дома. Не стой, что пыталась меня отравить. А стой, другой! Сид! Слышала о вашем приступе! Надеюсь, вы в порядке! Не пугайте нас так больше!» Не успел я улыбнуться, как следом пришло еще одно. «Если нужна будет компания или захотите получить экскурсию по городу от лучшего гида, мой номер у вас есть!» Я заулыбался на заднем сидении такси, впервые взглянув на арахисовый приступ с другой стороны. Пока не побываешь на волосок от смерти, не узнаешь, кто по-настоящему о тебе беспокоится.